Глава 10. Мы едем в Эррият. Несколько дней пролетели в тишине, покое и семейной идиллии. Родители свозили Артура в яхт-клуб, где, скользя по озерным волнам под парусом, Артур постарался забыть все то, что случилось с ним. И особенно он надеялся, что ночная дискотека, на которую он отправился, пока родители сидели в ресторанчике яхт-клуба, сможет выжечь в его мозгу воспоминания о жутком вое несчастного привидения. Правда, одно не отпускало Артура. Вдруг, холодея, он вспоминал, что в любой миг, что бы он ни делал, Аурика может видеть его, если захочет. Хоть она и пообещала, что нет. Она не оказывается вдруг за его плечом, не наблюдает. Но кто ей может помешать это делать? Аурики ведь почти нет. Вернее, она всего лишь почти есть. Ее вон даже родной папаша не видит. Но как она рыдает! Артур даже пожалел, что не ходит к психологу. Пожалел и прогнал эту мысль. Мало ли как отразится сообщение о том, что мальчик видит привидение, на его возможности учиться в школе, которую с таким трудом организовали для него родители. Они все семьей ехали домой, вдоволь набродившись по торговому центру Эрият, Забив багажник продуктами и покупками, когда раздался звонок мобильного телефона Артура, звонил к Саверий. «Артур, я вылетаю. Буду на месте завтра днем». Мама Артура была натура тонкая и чувствительная. Она отчетливо расслышала, что у того, с кем только что пообщался ее сын, мужской голос. «С кем ты разговаривал?» Артуру пришлось врать, что с Никитой одноклассникам, что вот да, повзрослел Никита, голос изменился, не все его теперь узнают. Летит Никита с родителями из Испании, наддыхался, накупался, все хорошо, и Артур надеется с ним встретиться. Да, в этом же самом Рияде завтра, только нужно будет написать прилетающему другу и подтвердить, что родители Артура отпускают и финансируют. — Вы же разрешите мне туда поехать? С мольбой обратился к спинам мамы и папы Артур. «И денег дадите? На пиццерию и боулинг? Я же с Никитой тоже встречался, когда мы с моря приехали, помните? Традиция, мам». Мама с улыбкой обернулась. «Какие же вы еще маленькие!» — сказала она, пиццерия. «Пап, а?» Маленький хитрый Артур тут же закрепил результат, ласково обратившись к папе. «Ну, что мне с тобой делать?» Засопел папа, умиротворённый семейным общением. «Разблокирую карту, конечно. Гуляйте с пацанами». «Вызову Алексея, чтобы тебя подвёз до торгового центра». Деловито кивнула мама и вытащила из сумочки телефон. Алексеем звали водителя, который возил по утрам Артура в школу и днём забирал, доставляя то до уроков английского, то на теннис. «Ну какой может быть Алексей?» До дома с привидениями, чтобы подбросил. Не надо! Испугавшись, что крикнул, это излишне поспешно, аж подпрыгнул Артур. Почему? Мама снова посмотрела на Артура уже более пристально. Нас Серегой подвезет его старший брат. Мгновенно придумал Артур. И обратно тоже доставит. А Никита из своего дома приедет. Не знаю на чем, но мы нормально доберемся. Ну хорошо, уже спокойно сказала мама. Артур знал, что она не будет звонить Никитиным родителям. Они не были знакомы, потому именно Никиту он и взял в разработку. «Привезите мне, пожалуйста, какой-нибудь испанский сувенир», — Артур набрал сообщение к Саверию. Попросил не удивляться, объяснил, что для спокойствия родителей обязательно нужно какое-то вещественное испанское доказательство. Вот такая у него сложная детская судьба. Ксаверий в ответ нарисовал улыбочку и пообещал, что привезет обязательно.